Глава 12. Над Индийским океаном. 2005 год. Кассандра прислонилась к холодному, грубому пластику салона и глянула в иллюминатор на бескрайний голубой океан. Тот самый океан, который много-много лет назад пересекла маленькая Нелл. Кассандра никогда еще не бывала за океаном. Конечно, однажды она посетила Новую Зеландию, а перед свадьбой погостила в Тасмании у семьи Ника, но не более того. Они с Ником подумывали перебраться на несколько лет в Англию. Ник писал бы музыку для английского телевидения, а уж работы для историков искусств в Европе хватает но они так и не сумели осуществить свои планы, и Кассандра давным-давно похоронила эту мечту. И вот она на борту самолета, совсем одна, летит в Европу. После разговора с Беном в антикварном центре, после того, как он вручил ей фотографию дома, после того, как она нашла чемодан, ничто другое уже не занимало ее мысли. Загадка, казалось, преследовала ее. Кассандра никак не могла от нее избавиться, сколько не старалась. По правде говоря, она и не хотела. Ей нравилась увлеченность этой истории. Нравилось думать о Нео, той, другой Нео, маленькой девочке, которую она не знала. На самом деле, даже найдя чемодан, Кассандра не собиралась лететь в Англию. Куда более разумным казалось подождать месяц-другой, посмотреть, как пойдут дела, быть может, перенести поездку на будущее. Она не могла попросту махнуть в порнол, повинуя спорыву, но потом ей приснился сон, тот самый, что время от времени снился последние десять лет. Кассандра стояла посреди поля, И во все стороны до самого горизонта никого. Во сне не было ощущения враждебности. Одна бесконечность. Обычные растения, ничего особенного, блеклая жесткая трава высотой до кончиков пальцев и легкий шелестящий ветерок. В начале, когда сон только начал сниться, Кассандра чувствовала, что кого-то ищет, что надо лишь пойти в нужном направлении, и она найдет. Но сколько бы раз Кассандра не видела этот пейзаж, она так никого и не нашла. Один волнистый холм сменялся другим, она не вовремя отворачивалась, внезапно просыпалась, Постепенно, со временем, сон изменился. Так неуловимо, так постепенно, что она и не заметила, как это произошло. Не то чтобы изменилась обстановка. Физически все осталось прежним, изменилось ощущение. Кассандра все больше теряла уверенность, что найдет того, кого ищет, пока однажды ночью не поняла. Ничего нет. Никто ее не ждет. Неважно, как далеко она забредет, как тщательно будут искать, отчаянно стремиться найти она, все равно одна. На утро Не исчезла, но Кассандра привыкла к ее приглушенному послевкусию и вела себя, как обычно. Она и не подозревала, что день будет чем-то отличаться от прочих, пока не пошла в соседний торговый центр, чтобы купить хлеба на обед. По дороге Кассандра от чего то остановилась у туристического агентства. Забавно. Прежде она никогда его не замечала. Не вполне понимая, как или почему, она толкнула дверь, вступила на циновку из водорослей и увидела шеренгу консультантов, ждущих, что она спросит. Позже Кассандра вспоминала, что в тот миг ощутила легкое удивление, словно в конце концов стала настоящим человеком полноценным, взаимодействующим с другими людьми. И не важно, что ей часто казалось, будто она живет полужизнью, скрываясь во мгле. Вернувшись домой, Кассандра мгновение постояла, вновь переживая утреннее событие и стараясь выделить миг, когда было принято решение. Вспомнила как пошла в магазин за хлебом и вернулась с билетом на самолет. Затем она направилась в комнату нел достала из укрытия чемодан и вынула все его содержимое. Книгу волшебных сказок. Эскиз с подписью «Элиза Мейкпис» на обороте. Тетрадь в линейку с каракулями Нелл на каждой странице. кассандра приготовила себе кофе с молоком и села на кровать Нео, изо всех сил пытаясь расшифровать кошмарный почерк, перенося слова в чистую тетрадь. Она довольно хорошо разбирала рукописные записи прошлых веков, вполне естественно для торговца поддержанными товарами, но старомодный почерк — это одно. У него есть свой ритм. Почерк Нелл был попросту каракулями, намеренными, небрежными каракулями. А в довершении всего тетрадь в какой-то момент пострадала от воды, страницы склеились, вокруг смоченных пятен появилась плесень. Если бы Кассандра поспешила, то, возможно, порвала бы страницы и навсегда уничтожила записи. Дело продвигалось. Медленно. Но она почти сразу поняла, что Нелл пыталась решить загадку своего происхождения. Апрель 1975 года. Сегодня принесли белый чемодан. Я сразу поняла, что это такое. Я притворилась равнодушной. Дуг и филис не знают правды, и я не хотела, чтобы они видели, как меня трясет. Я хотела, чтобы они считали, что это всего лишь папин старый чемодан, который он решил мне оставить. После того, как они ушли, я довольно долго сидела и смотрела. Я старалась вспомнить, кто я, откуда. без толку разумеется, и потому, в конце концов, Я открыла его. Внутри лежало папина письмо, что-то вроде извинения. Под ним остальные вещи. Детское платьице, наверное, мое. Серебряная щетка для волос. Была еще книга волшебных сказок, которую я сразу узнала. Я перевернула обложку и увидела ее. Сочинительницу. Слова вспыхнули в моей голове. Она – ключ к моему прошлому, не сомневаюсь. Если я найду ее, я, наконец, найду себя. Ведь именно это я намерена сделать. В этой тетради я буду отмечать свой прогресс – и к ее концу буду знать свое имя и причину, по которой утратила его. Кассандра, полная тревоги, осторожно переворачивала заплесневелые страницы. Исполнила ли Нелл то, что задумала? Узнала ли, кто она? Не потому ли купила дом, Последняя запись была датирована ноябрем 1975-го, когда Нелл вернулась из Англии в Брисбен. «Я вернусь, как только улажу дела. Мне будет жалко покидать дом в Брисбене и магазин, но что они по сравнению с долгожданной истиной? А я очень близка к ней. Я знаю» теперь когда дом мой я чувствую что последние ответы не за горами это мое прошлое моя суть и я почти нашла их нел собиралась окончательно уехать из австралии а почему не уехала что случилось почему она больше ничего не написала Кассандра еще раз взглянула на дату – ноябрь 1975 -го. И у нее мурашки побежали по коже. Через два месяца Нелл подбросили внучку. Обещанные неделя-две растянулись до бесконечности. Навсегда. Кассандра отложила тетрадь. Ее уверенность крепла, Нелл без тени сомнения приняла родительские бразды, подарила Кассандре дом и семью, заменила мать, ни разу не обмолвившись и словом о своих планах, которые нарушил приезд внучки. Кассандра отвернулась от иллюминатора, достала из ручной клади книгу сказок и положила ее на колени. Она не знала, от чего так стремилась взять книгу на борт. Возможно, как «Связь с нел ведь это книга из чемодана «Связь с прошлым нел Одна из немногих вещей, которая сопровождала маленькую девочку через моря в Австралию. Но что-то крылось и в самой книге. Она вызывала в Кассандре те же чувства, что и давным-давно, когда она впервые нашла ее внизу в квартире нел Заголовок, иллюстрации, даже имя автора. Элиза Мейкбис. Кассандра прошептала его, и странный холод пробежал по ее позвоночнику. Океан все так же стелился внизу. Кассандра открыла первую историю под названием «Глаза старухи» и начала читать. Эту сказку она помнила с того самого жаркого летнего дня много лет назад. элиза Мэйкпис. Глаза старухи. Давны- давно на земле, которая лежит далеко за сверкающим морем, жила принцесса, которая не знала, что она принцесса, потому что когда она была совсем крошкой, ее королевство разграбили, а королевскую семью убили. Случилось так, что ребенком она играла в тот день за стенами замка и ничего не знала о нападении, пока ночь не начала опускаться на землю. Девочка оставила игру и обнаружила свой дворец в развалинах. Она долго брела одна денешенька, пока, наконец, не пришла в дом на краю темного леса. Когда она постучала в дверь, небо, пораженное увиденным, со злости треснуло и пролилось на землю яростным дождем. В доме жила слепая старуха, которая пожалела девочку, решила дать ей приют и вырастить как родную. Работы у нее хватало, но никто не слышал, чтобы девочка жаловалась, ведь она была настоящей принцессой с чистым сердечком. Счастливы те, у кого много хлопот, ведь их умам не хватает времени искать горя. И потому принцесса росла, довольная жизнью. Она привыкла любить мужчин, смену времен года, научилась радоваться севу и уходу за растениями, и хотя принцесса становилась красивой, она не знала об этом, ведь старуха не обладала ни зеркалом, ни тщеславием, и потому принцессе было неведомо ни то, ни другое. Однажды вечером, когда девушки шел уже Шестнадцатый год. Они сидели на кухне и ужинали. «Что случилось с твоими глазами, милая бабушка?» — спросила принцесса, которую давно занимала этот вопрос. Старуха повернулась к принцессе. На месте глаз у нее была лишь морщинистая кожа. «У меня отняли зрение». Тоже. Когда я была девушкой, отец так любил меня, что отнял у меня глаза, чтобы я никогда не видела смерти и разрушений. — Но, милая бабушка, ведь ты не видишь и красоты, — сказала принцесса, думая о том, какую радость доставлял ей цветущий сад. — Не вижу, — сказала старуха. А я так хотела бы посмотреть, как ты растешь, моя красавица. А разве нельзя отыскать твои глаза? Старуха печально улыбнулась. Гонец должен был вернуть глаза, когда мне исполнилось шестьдесят лет, но в ту ночь прибежала ты, моя красавица, и ужасная гроза внеслась за тобой по пятам, так что... Я не смогла его встретить. А разве нельзя его найти? Старуха покачала головой. Гонец не мог ждать. И бросил мои глаза в глубокий колодец в стране потерянных вещей. Разве не можем мы отправиться за ними? «Увы», — ответила старуха, — «путь далек» и дорога вымощена опасностями и утратами времена года сменяли друг друга и старуха становилась все слабее и бледнее однажды днем когда принцесса вышла набрать яблок на зиму она увидела старуху которая сидела в развилке яблони и плакала принцесса замерла от удивления ведь она ни разу не видела чтобы старуха проронила хотя бы слезинку она прислушалась и поняла, что старуха говорит с важной серо белой птицей с полосатым хвостом «Мои глаза мои глаза причитала она смерть близка и зрение никогда не вернется ко мне скажи мне мудрая птица «Как я найду дорогу в мире ином, когда не вижу себя?» Быстро и тихо принцесса вернулась в дом. Она знала, что делать. Старуха отказалась от зрения, чтобы дать принцессе приют. И теперь ее доброта должна быть вознаграждена. Хотя девушка никогда не ходила дальше лесной опушки, она немедлила. Ее любовь к старухе была столь велика, что, даже если выстроить в ряд все песчинки в океане, и то не измерь. Принцесса проснулась, едва забрежил рассвет, и отправилась в лес, не останавливаясь, пока не добралась до берега. Там она села на корабль и поплыла по широкому морю в страну потерянных вещей. Путь был долгим и трудным. Добравшись, принцесса огляделась в смущении. Лес в стране потерянных вещей выглядел совсем не так, как тот, к которому она привыкла. Деревья были жесткими и колючими, звери ужасными, и даже от пения птиц принцессу пропирала дрожь. Чем больше она боялась, тем быстрее бежала, пока не остановилась. Сердце колотилось в груди. Принцесса потерялась и не знала, куда идти. Она готова была отчаяться, когда важная серо-белая птица появилась перед ней. — Меня послала старуха, — сказала птица, — чтобы охранять тебя и отвезти к колодцу в стране потерянных вещей. «Где ты найдешь свою судьбу?» Принцессе сразу стало легче, и она пошла за птицей. В животе у нее урчало от голода, но она не могла найти еду в этой жестокой стране. Долго ли, коротко ли, но она набрела на старую женщину, которая сидела на поваленном дереве. «Как поживаешь, красавица!» — спросила старая женщина. — Я очень проголодалась, — ответила принцесса, — но не знаю, где найти еду. Старая женщина показала на лес, и тут принцесса увидела, что на деревьях растут ягоды, а гроздья орехов висят на кончиках ветвей. — Спасибо тебе, добрая женщина, — сказала принцесса. — Я ничего не сделала, — возразила старая женщина, только открыла тебе глаза и показала то, о чем ты и так знала. Принцесса пошла дальше за птицей, уже более сытая, но пока не шли, погода начала меняться, и ветер стал холодным. Долго ли, коротко ли, но она набрела на вторую старую женщину, которая сидела на пне. «Как поживаешь, красавица?» Я очень замерзла, но не знаю, где найти теплую одежду. Старая женщина показала на лес, и принцесса увидела заросли шиповника с мельчайшими, нежнейшими лепестками. Девушка укрылась в них, и ей стало намного теплее.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 чем прежде, на у нее начали болеть ноги, ведь она так много прошла. Долго ли, коротко ли, но принцесса набрела на третью старую женщину, которая сидела на пне. «Как поживаешь, красавица?» «Я очень устал, но не знаю, где найти повозку». Старая женщина показала на лес, И тут на поляне принцесса увидела блестящего коричневого оленя в золотом ошейнике. Олень подмигнул принцессе темным задумчивым глазом, и принцесса, доброе сердцем, протянула руку. Олень подошел к ней и склонил голову, чтобы она могла сесть ему на спин. — Спасибо тебе! —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 Ночь за ночью они разговаривали, и принцесса узнала, что олень прячется от вероломного охотника, которого послала злая ведьма. Принцесса была так благодарна оленю за доброту, что поклялась спасти его от мучителей. Однако добрые намерения принцессы потерпели крах. На следующее утро она проснулась по и обнаружила, что оленя нет на обычном месте у костра. На дереве взволнованно чирикала серо-белая птица, и принцесса быстро вскочила на ноги и пошла за ней. Глубоко забравшись в соседние колючие кусты, она услышала, как плачет олень. Принцесса поспешила к нему и увидела стрелу в его боку. «Ведьма нашла меня», — заговорила олень. «Когда я собирал орехи для нашего путешествия, она приказала своим лучникам застрелить меня. Я бежал со всех ног как можно дальше, но здесь упал замертво». Принцесса опустилась на колени рядом с оленем, и ее горе при виде его страданий было так велико, что она начала поливать слезами тело оленя. Искренность и свет ее слез излечили его рану. Следующие несколько дней принцесса ухаживала за оленем, и как только он поправился, они продолжили путь на край обширных лесов. Когда путешественники, наконец, вышли на опушку, Перед ними открылся берег сверкающего моря. «Чуть дальше, к северу, — сказала птица, — находится колодец потерянных вещей». День подходил к концу. Сгущались сумерки, но галька на берегу светилась, в лунном свете точно серебро, заряя им путь. Они шли на север, пока на вершине отвесной черной скалы не увидели колодец. Серая белая птица попрощалась с ними и улетела. Она исполнила свой долг. Когда принцессы Олень достигли колодца, девушка обернулась и погладила своего благородного спутника по шее. Ты не можешь «Спуститься со мной в колодец, милый олень», — сказала она, — «это я должна сделать сама». Собрав всю смелость, которую получила на своем пути, принцесса прыгнула в устье колодца и начала падать, падать, падать на самое дно. Девушка пролетела сквозь сны и грезы и очутилась в поле, где на солнце сверкала трава и пили деревья. Внезапно, откуда ни возьмись, появилась прекрасная фея с сияющей улыбкой и длинными вьющимися волосами, которые сверкали, как золотые нити. Принцессе сразу стало легко на душе. «Ты прошла долгий путь, усталая путница сказала фея Я узнала, что могу вернуть милому другу глаза. Не видела ли ты шариков, о которых я говорю, светлая фея? Не проронив ни слов, фея раскрыла ладонь, и на ней оказались два глаза. Прекрасные глаза Девушки, которая не видела зла. «Можешь взять их», — сказала фея, твоей старухе они больше не понадобятся». И прежде чем принцесса успела спросить, что фея имеет в виду, она очнулась и увидела, что лежит рядом со своим милым оленем у устья колодца. В ее руках был маленький сверток, с глазами старухи. Три месяца путники шли обратно через страну потерянных вещей, плыли через глубокое синее море и, наконец, вернулись на родину принцессы. Когда они подошли к дому старухи, на краю знакомого темного леса их остановил егерь и подтвердил предсказание феи. Пока принцесса путешествовала по стране потерянных вещей, старуха мирно скончалась. Услышав это, принцесса заплакала, ведь ее долгие странствия закончились впустую. Но олень, который был столь же мудр, сколь и добр, велел красавице перестать плакать. Не стой. Ведь ей не нужны были глаза, чтобы понять, кто она. Она знала, кто она, благодаря твоей любви к ней. Принцесса была так благодарна оленю за доброту, что потянулась и погладила его по теплой морде, и в тот же миг олень превратился в прекрасного принца а его золотой ошейник стал короной. Он рассказал принцессе, что злобная ведьма наложила на него заклятие, заключив в тело оленя до тех пор, пока прекрасная дева не полюбит его так сильно, что оплачет его судьбу. Принц и принцесса обвенчались и жили долго, счастливо. И хлопотно в маленьком домике старухи, глаза которой всегда смотрели на них, из кувшина над очагом.